Глава шестнадцатая. Руки императора покрывали белые в тон его мундира перчатки из тончайшей кожи. Прикосновение к ним не вызывало ни тепла, ни холода. Но я все равно чувствовала себя неуютно. Никогда бы не подумала, что буду иметь с императором столь тесное знакомство. Кажется, он прижимает меня к себе слишком сильно. Боясь сделать лишний вдох, чтобы не коснуться груди императора своей, Я одновременно пыталась уловить ритм, дабы не отдавить монарху ноги. Уверена, он бы сделал вид, что не заметил, но лучше не стоит. «О чем вы думаете?» Вопрос заставил моргнуть и посмотреть императору в глаза. Такие темные и глубокие, они будто бы засасывают в бездну, поглощают. «Думаю, как бы не отдавить вам ноги», призналась, закусив губу изнутри. Император усмехнулся, скользнув по моему лицу заинтересованным взглядом. «Вы же ведьма, Кара. Как вас угораздило попасть на отбор для инквизитора?» «Он не собирается просто наслаждаться танцем, да?» «Печально. Случайно, полагаю, ваше величество?» Сдержанно отозвалась, глядя в сторону. «Лучше считать шаги. А с другой стороны, чем я отличаюсь от остальных участниц?» Или у меня под платьем прячется три ноги и хвост? Ведьма не клеймо и не образ жизни, а я законов не нарушала. Живу себе, как любой порядочный гражданин нашей империи. А у вас язык развязывается. Стоит только упомянуть ваше происхождение. Да, Кара?» Поддел император, лукаво улыбаясь. «Характер у вас боевой стоит заметить». Уверен, вы составите конкуренцию другим невестам. Раз уверен, зачем тогда спрашиваешь? Стоит ли сказать, что его инквизитор ранен или император знает? А если скажу, не привлеку ли я к себе еще больше внимания? Думаю, граф не оценит такой инициативы и, в принципе, все держит под контролем. У него не может быть иначе. Машинально нашла графа взглядом, лишний раз убедившись, что он владеет ситуацией. Ведет себя уверенно, даже что-то отвечает обступившим его участницам. Интересно, если бы не наша сделка, хоть у кого-нибудь из них был бы реальный шанс растопить сердце Инквизитора? У Златовласки, например? Она так и вьется возле графа в бесплодных попытках привлечь его внимание. Улыбается столь призывно, что слепит глаза. «Вы меня совершенно не слушаете». — усмехнулся император, выдергивая меня из размышлений. Я густо покраснела, опуская голову. «Прошу прощения, Ваше Величество, за бестактность. Мне безумно стыдно». «Вам стыдно, но вряд ли вы раскаиваетесь, Кара», — заметил император, останавливаясь. Танец, наконец, завершился. Чудом сдержала облегченный вздох и исполнила реверанс. «Благодарю за танец». Император поклонился в ответ, но, вопреки моим ожиданиям, не ушел. «Хочу представить вас, кара, гостям. Вы же не против?» «Почту за честь», — отозвалась, выдавив из себя крайне вежливую улыбку. «Только не заплакать, только не заплакать и не смотреть в сторону креветок, с которыми меня так коварно разлучили». Император подставил локоть, и снова мне почудилось в этом жесте что-то мучительно знакомое. кара это лорд кайрон он управляет земельными вопросами нашей славной империи лорд кайрон позвольте представить вам мисс кару Сноу. высокий и сухопарый мужчина недоверчиво прищурился и поклонился рад знакомству холодный бесстрастный голос нельзя назвать радостным и дружелюбным взаимно лорд кайрон отозвалась я не догадываясь к чему этот театр Затем меня представили министру финансов, послу иностранных дел. Ваше Величество, не выдержала, вздохнув. Я правда не понимаю, какой смысл представлять меня всем этим людям. Вряд ли я заинтересую их как личность или заинтересуют мои духи. И вряд ли мы когда-либо еще пересечемся. А я все ждал, когда ваша выдержка закончится. Усмехнулся император, протягивая мне бокал с белым вином. Она закончилась в самом начале, перед знакомством с лордом Кайроном, многозначительно произнесла я и сделала приличный глоток вина. Эту пытку просто невозможно вынести, оставаясь трезвой. Император издал смешок и пригубил вино. Есть что-то удивительное в вас, Кара, что-то живое и настоящее. Загадочное. Не думаю. Смущенно отозвалась, снова делая глоток. «Просто у меня мало опыта. Я не веду придворную жизнь, никогда не относилась к высшему обществу. Скорее меня можно назвать невоспитанной простолюдинкой». «Ваше Величество». Граф появился неожиданно, но я, как ни странно, обрадовалась. Сердце дрогнуло и забилось чаще. На душе непривычно полегчало, и я с трудом удержала рвущуюся улыбку. «Можно попросить уделить мне несколько минут вашего драгоценного времени?» Император ответил вздернутой бровью и благосклонно кивнул. «Мне показалось, что граф просто решил избавить меня от общества императора и дать возможность перевести дух. Или перекусить. Кажется, Адриан де Камелье видит меня насквозь. Собственно, мое знакомство с креветками так и не состоялось. Они закончились». Я успела попробовать лишь несколько ветчинных рулетиков. На сцену вышел распорядитель и бодро объявил. «Дорогие участницы, этот превосходный вечер подошел к концу, а завтра...» — Акли обвел зал лукавым взглядом. «Традиционный завтрак пройдет не совсем традиционно, а на природе в Императорском парке». «У вас будет возможность насладиться не только обществом нашего уважаемого жениха, но и прекрасными видами». Невесты робко зашептались. Тут и там раздавались вспышки фотоаппаратов. При таком количестве обозревателей и фотографий отбор точно занесут в историю, и его долго и со вкусом будут обсуждать не только в «Эмперионе». А сразу после обеда мы подведем итоги первого испытания. Каждая из участниц должна будет предъявить результаты выполненного задания и получить заслуженную оценку. Добавил Акли, напомнив мне о главном, о моем незаконченном ритуале. Желаю всем хорошей ночи. Увидимся завтра. Он поклонился и поспешил сойти со сцены, а невесты проститься с графом, не забывая одаривать того кокетливыми улыбками. Я вздохнула и вдоль стеночки направилась к выходу, ощущая тяжелый взгляд, направленный мне в спину, хотя никто не пытался задержать, не пытался заговорить или что-то спросить. И как только покинула зал, я успокоилась, несмотря на то, что ноги в туфлях немного гудели. Вернулась в покои и первым делом отпустила камеристку, заверив, что справлюсь сама. И я почти справилась. Смыла яркий макияж, распустила волосы и начала снимать платье, только вот крючки не поддавались. Или у меня просто закончились силы. Шеи коснулись пальцы. Испуганно дернувшись, я едва не врезалась в дверцу шкафа. «Тише, Кара, я не кусаюсь», — безэмоционально произнес граф, ловко расстегнув крючок сзади на вороте. «Может, и нет», — выдохнула я, отворачиваясь и ощущая, как в груди грохочет сердце. Не думала, что граф явится так скоро. «Но зачем подкрадываться? Разве вас не учили стучать перед тем, как входишь в чужие покои?» Раздражение прорвалось, само собой. Граф сместил пальцы на мой бок и ловко высвободил крючок, не торопясь приступать к следующему. А их на той стороне порядка десяти. Не хотел привлекать лишнее внимание, — бесстрастно пояснил он. «Вам не следует бояться, Кара. Без спроса могу войти только я». «И убийца!» — прошептала, упираясь ладонями в шкаф. По телу прокатилась дрожь. Граф расстегивал крючки, а я молилась, чтобы закончил быстрее и убрался из моего личного пространства. «На танцах вывели вели себя смелее», — непринужденно заметил он. «Придержала рукой платье, чтобы не свалилось», и повернулась, выдыхая. «Благодарю за помощь, а теперь не могли бы вы отвернуться?» Граф не спешил отступать. Он разглядывал меня, чуть склонив голову на бок. «Император ни о чем не спрашивал. Может, интересовался, что нас связывает?» Или... Взгляд графа стал ярче, будто наполняясь светом. «Может, интересовался вами?» Прижавшись к шкафу, нервно покусывала губу. «Если честно...» Я вообще перестала понимать, что происходит. Стоит ли говорить графу о моих подозрениях? Сегодня днем мне показалось, что... Я сглотнула и облизала пересохшие губы. Граф отступил, отворачиваясь, и направился к окнам, на ходу снимая камзол. Что вам показалось, Кара? Смелее. Вы должны делиться всеми своими подозрениями и переживаниями ради нашего общего дела. Раздеваетесь, вы тоже, ради нашего общего дела? Настороженно поинтересовалась и тут же мысленно хлопнула себя по лбу. Ваша рана! Поморщилась и развернулась к гардеробу. Достала халат и отправилась с ним в ванную комнату. Присаживайтесь, пока, скрылась за дверью. О камеристке я позаботилась, а вот о чае и о стерильной повязке для графа нет. Быстро освободившись от платья, закуталась в длинный шелковый халат и вышла. Граф стоял ко мне спиной, демонстрируя обнаженный торс. Его смуглая гладкая кожа приковывала взгляд, а рельефное тело вызывало восхищение. «Смотрю, вы всерьез увлеклись чтением», — произнес граф, поворачиваясь и держа в руке одну из отложенных мною книг. Мой взгляд скользнул ниже и уперся в рваную рану на левом боку и руке. Через несколько минут я нарезала из хлопковой наволочки лоскутки приготовила чистую теплую воду и даже нашла немного трав в своих запасах. «Всё это ерунда. Моя помощь вряд ли будет полезной», — покачала головой, смачивая тряпку в глубокой миске. Граф устроился на табурете. «Вам следовало сразу обратиться к лекарю». «Так что вам показалось, Кара?» — поинтересовался граф, игнорируя моё замечание. «Показалось, что...» — приложила тряпку к ране и стала обрабатывать... что вы вели себя немного странно. Какова вероятность, что под вашей личиной был кто-то другой?» Подняла взгляд и судорожно сглотнула. Глаза графа сверкали зеленоватым блеском магии смерти. «Вы очень проницательны, Кара, но неосторожны. А вдруг и сейчас кто-то другой под моей личиной?» Моя рука дрогнула, но граф даже и не поморщился, хотя я неловко мазнула тряпкой по ране. «Может, и так, но каким-то образом я чувствую, что вы — это всего лишь вы. Интуиция». Граф убрал мою руку и подал мне сухую повязку, как бы намекая, что пора заняться делом. «Могу я быть уверен, что вы не станете задаваться вопросами?» «Я уже ими задаюсь», — призналась виновата и улыбнулась, опуская приготовленный отрез ткани в настоявшийся отвар трав. «Рану! Не во дворце же заработали. Похоже на следы когтей». «Кто-то изображает вас, пока вы...» Я не осмелилась предположить, чем конкретно граф занимался. Да мне и знать не положено. Граф слабо усмехнулся и устало потер переносицу. «Почему вы не замужем, Кара? Вопрос слегка ошеломил. «Хм, я почти замужем за вами. Забыли?» Граф оценил иронию, криво улыбнувшись. «Все дело в сестре. Не могли ее бросить?» Или это банальное чувство вины? «Не знаю», — отозвалась, тяжело выдохнув. «Наша мама умерла, когда Ирида была совсем маленькой. Точнее, трагически погибла. Закрыла Ириду с собой, когда наш дом атаковала Инквизиция. По ошибке. Они просто перепутали, приняли маму за опасную ведьму и напали без предупреждения. Арбалетный болт попал в спину, но пронзил сердце». Ирида ненавидит инквизиторов. «Ты пыталась ее оградить?» «Пыталась, да толку! Ирида с детства была упрямой и, увы, запомнила смерть матери, возомнив, что непременно должна отомстить. Я надеялась, что если буду рядом, то смогу ее защитить, уберечь от глупостей». Не вышло. Закусила губу и закончила перевязку бока. Осталась рука. Адриан сверлил меня пристальным взглядом. «Жертвовать всем ради других твоя стезя, да?» «Что?» «Нет», — покачала головой, но тут же осеклась, понимая, что снова жертвую ради Ириды всем. «Вероятно, я больше ни на что не способна». И это говорит женщина, добившаяся таких поразительных успехов в жизни. Скептически отозвался граф, поморщившись, когда я затянула повязку на руке чуть сильнее. «Вы ведь тоже пожертвовали всем?» Тихо заметила я, отводя взгляд. «Ради племянницы. Говорят, вы могли спасти брата, но спасли ее. Мысленно зажмурилась, проклиная себя всеми доступными нецензурными выражениями. Но граф внезапно ответил. «Это был непростой выбор. Но он мой. И я ни о чем не жалею, как и вы, полагаю." Кивнула и поднялась с колен. «Нужно убрать все. «Можете одеваться». «Нет, меня все устраивает». Непринужденно отмахнулся граф и пересел в кресло, видимо, не собираясь уходить. «А у меня ритуал, между прочим. Еще немного потяну и не успею до полуночи». Вылила воду, окрашенную кровью, вымыла руки и вернулась. Граф дремал. Его грудь умиротворенно вздымалась, завораживая. Осторожно приблизилась... Протянула руку и не без удовольствия коснулась распущенных шелковистых волос с тонкими серебряными прожилками. Мягкие. На мое запястье опустились теплые пальцы, заставив вздрогнуть и выдернуть так необходимый волос. «Пытаетесь приворожить?» Хрипло поинтересовался граф, глядя на меня сонным взглядом. «Привораживают не так», — усмехнулась в ответ и отошла, пряча волос в кармане халата. «Вам пора. День выдался тяжелый для нас обоих, а завтра пикник в парке. Вы уже в предвкушении, полагаю?» «Ваша ирония!» Граф скривился и поднялся, подхватывая с подлокотника пропитанную кровью рубашку. Трость болталась у него на поясе и слегка билась о ноги. «Ваша ирония неуместна, Кара. Вы ведь тоже будете присутствовать на пикнике?» «Уже скорблю». Усмехнулась, показывая графу глазами на выход. «Всего доброго». Граф взял камзол и направился к дверям, на ходу одеваясь. «Добрых снов, Кара». Внезапно задержался, уже взявшись за ручку, и произнес: «Ваше общество меня расслабляет». И вышел, оставив после себя странное послевкусие. «К чему была обороненная фраза?» «Что граф хотел этим сказать?» «Нет-нет, лучше не думать», — развернулась и поспешила в гостиную. «Меня ждал ритуал».